63. Да, сэр. Нет, сэр. Нет, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Директор РУ вкф Ричард Ленский силой грохнул об аппарат трубку и зло прошипел. — Как же ты меня уже достал! Скорее бы уж состоялись эти долбаные выборы, и тебя выбери пинком под зад из спикерского кресла Сената. В последнее время его, и наверняка не только его, но и глав остальных разведывательных служб, генеральный секретарь Тимош Шаттлворд довел до белого коленя. Он не с ежедневными отчетами и названивал лично, и чем ближе подходила дата выборов в Сенат, тем чаще. Иногда генсекретарь забывал, что звонил в этот день, и названивал по два, а то и три раза. А ведь еще еженедельные заседания проходили, будь они проклятыми. «Разрешите, сэр?» – постучал в дверь и открыл ее без разрешения, чего раньше себе никогда не позволял, попросился помощник Ленского, полковник Соммерсби. «Что у тебя, Франц? срочное сообщение сэр. Судя по твоему виду, хорошее Так точно. Давай. Хоть какое-то разнообразие». Ричард Ленский принял из рук помощника папку со спечатками и погрузился в чтение. «Уже один заголовок. Сообщение от агента Беатрис. Проект «Тихая Сапа-2» значительно улучшил его настроение, а уж содержание и вовсе окрылило. Агентесса, засланный в пиратский стан под видом проститутки элит-класса, сообщала, что Виктор Баренцов, известный как камрад-президент Оникс, тяжело ранен и, по некоторым данным, даже при смерти. Достоверно известно о смерти его брата Дмитрия Баренцова, известного как Кентавр, учинившего мятеж, приведший к тяжким последствиям для пиратского флота. Стало быть, наш план почти сработал, и у них произошла знатная мясорубочка. Потери только в городском бою оценивается более чем 500 человек. Жаль, что не сдох главарь. Именно на его смерть мы рассчитывали. Но, по-моему, и того, что мы добились уже достаточно, чтобы нанести решающий удар и смерть пиратов, высказал свое мнение полковник сомерсби Это то есть снижение пиратского корабельного потенциала? Так точно, сэр. У них погибло более 15 кораблей, а уж сколько серьезно пострадало, мы наконец можем проникнуть в их систему и уничтожить всех до единого. Заманчиво. Но вопрос в том, с какими потерями нам придется столкнуться при подобном лобовом ударе. Но неужели тактический отдел штаба флота до сих пор не придумал, как справиться с данной проблемой, сэр? Могли бы за это время что-нибудь и дородить? Вот сейчас и узнаем, родили они уже или все еще тужатся. Глава РУКФ взял телефон и связался со штабом флота Конфедерации Миров. Добрый день, адмирал Горринсон, это некто Ленский вас беспокоит. — Действительно добрый, раз меня беспокоит сам Ленский. Мне всегда казалось, что если кого-то беспокоит сам Ленский, то для него как раз начинаются далеко не добрые дни. — Не в вашем случае, дорогой адмирал, — посмеялся глава Рукаев. — И на том спасибо. — Все-таки как ваши дела? — Не так, чтобы очень. — Это плохо, но все поправимо, чем обязан. «Хочу поделиться с вами добрыми вестями, господин Адмирал, и надеюсь, что эти добрые вести превратятся с вашей помощью в превосходные, а то и вовсе восхитительные». «Это как?» — искренне удивился Гарринсон. «Очень просто. Все зависит от того, родили ли...» Тут Ричард Ленский иронично посвятил своего помощника и поправился. «В смысле, придумали ли в вашей тактике способ, с помощью которого наш флот сможет прорвать оборону пиратов без больших потерь?» «Мы работаем над этим». «Так не пойдет, Адмирал». Хорошие вести имеют свойство терять свои добрые качества, в как плохие нет. У нас с вами не так много времени, пока добрые вести будут оставаться таковыми и нивелируются до пустого звука. О чем вы, наконец, говорите, я ничего не понимаю. Через пару часов в вам в штаб поступит вся информация, но я, можно сказать, официально сообщаю, что пираты вследствие внутренних разборок сильно ослабили себя. По сути, они полностью лишились одного из трех своих флотов, и еще один сильно поврежден. «Теперь понял. Не слишком весело», — сказал адмирал Гарринсон. «Но хоть что-то же у вас должно быть», — воскликнул Ричард Ленский, правильно расценив тусклый тон собеседника. «Хоть что-то у нас есть, но этого недостаточно. Метод слишком дорогой, и он одноразовый, как презерватив. Боюсь, господин адмирал, вам придется обойтись имеющимися противозачастливыми средствами. Что касается дороговизны, то уверен Сенат под нажимом генсекретаря профинансирует любой ваш проект, сколько бы он ни стоил». Думаю, мне не надо объяснять вам, почему. Не надо. Тогда быстренько доведите все, что наработали ваши спицы до ума. Такой шанс разобраться с пиратами терять нельзя. Я понимаю. на связи. Директор Рукаев положил трубку. Ну вот, пользуясь вашей терминологией, Франц с усмешкой взглянул Ленский на своего помощника, можно сказать, что головка уже вылезла, но они все еще тужатся, рожают. Хм. Свободный, полковник. Есть, сэр. Стой, остановил Ленский сомерсби «Да, сэр». «Полковник, крота из АГБ еще не вычислили?» «Нет, сэр». «Вот ведь, куда же они его засадили? Проведите еще одну проверку». «Это бесполезно, сэр. Агента можно выйти разве что с помощью ментоскопа». «Этот вариант не подходит, своих угробим». «Да, сэр». «Что ж, придется вычислять его старыми как мир методами с помощью дедукции и анализа, плоть до анализа мочи». «А с этим указал на распечатки глава Рукаев. Нам надо торопиться». Думаю, ВГБ тоже вот-вот получат, если уже не получили подобную информацию от своих агентес, заброшенных схожим образом. Ленский вновь взялся за телефон. На этот раз он связался с Тимошем Шаттлвордом. «Еще раз здравствуйте, сэр. Есть хорошие новости. Было бы неплохо собрать генеральный штаб часиком к шести». И прежде чем генсекретарь Сената успел что-то сказать, потребовать объяснений разорвал связь. «Все, будет звонить, меня нету. Как раз еду к нему». Так точно, сэр, улыбнулся полковник Соммерсби, зная отношение своего начальника к генеральному секретарю. Как и следовало ожидать, на собрании генерального штаба Тимош Шатталворд от сильнейшего возбуждения брызга и слюной после того, как узнал все обстоятельства дела, потребовал немедленно атаковать пиратов. Победа над разбойниками являлась его единственной возможностью удержаться в насиженном кресле. «Через неделю у меня должны быть головы у всех этих ублюдков. Вам хватит недели для подготовки операции?» «Так точно, сэр», — не стал отрицать адмирал Гарринсон. Финансирование он, как и обещал Ричард Ленский, получил из резерва. Генеральный секретарь не собирался дискутировать с финансовым отделом. «Опираты им. Они смогут за эту неделю восстановиться?» «Вряд ли, сэр. Максимум, что они смогут, так и такое, как подлатать борта. Как-то переоружиться они не сумеют, это точно. Для этого им не хватит и месяца. Доков-то у них нет. Замечательно. Тогда атакуйте. Раздавите их всей имеющейся у конфедерации мощью».